на уровнях, через которые мы проходим по пути в этот физический мир, есть выбор между различными вариантами продолжения нашего пути. И раз уж мы пришли сюда, то путешествие вне тела становится для нас, в каком-то смысле, шагом назад. Мы бросаем тело, возвращаемся в мир энергий, и в виде энергии путешествуем туда, куда в физическом теле попасть невозможно вследствие ограничений последнего. Нельзя в плотном физическом теле пройти вне физические миры. Но можно научиться выходить из тела. Вот тогда-то, отступив назад, вверх, мы можем увидеть другие реальности, испытать другие возможности, доступные существам в иных формах. Некоторые из этих существ бестелесны и лишены эмоций, присущих нам. Ведь это очень интересно, правда, все эти возможности. Использование компьютерных игр позволяет нам расширить границы доступного физического опыта и испытать те вещи, которые принято считать негативными. Войну, например. Если мы идем на настоящую войну и погибаем, приходится все начинать сначала. И это тоже часть жизненного опыта, придающая ему эмоциональное напряжение. И некоторым это нравится. Не все это понимают, но в масштабах сущности, которой мы являемся, всецелой тотальности бытия, наш мир, наше поле брани существуют лишь мгновение. А продолжительность жизни нашего маленького прозрачного существа из океана, как мне сказали, всего около двух дней. Совсем ерунда по сравнению с нашей жизнью, длящейся 60-80 лет. Если бы мы жили 600 лет, его 48 часов казались бы нам еще короче. А если бы мы жили вечность, то есть жили всегда, не зная ни начала, ни конца, Тогда эти 48 часов показались бы просто ничтожными, одним мигом. Я бы мог сказать, Фрэнк, интересно было бы испытать, каково это быть таким существом и плавать в океане, узнать, что там у них происходит. Ведь мы можем сколько угодно смотреть на океан, но никогда не узнаем, как там обстоят дела на самом деле. Мы не можем знать, какие эмоциональные и физические состояния переживают его обитатели. Просто не можем понять этого со своей позиции. Мы ограничены сенсорным восприятием. И получается, не имеем ни малейшего понятия о том, что там происходит. Зная, что малыш живет 48 часов, я бы мог сказать, хочу побывать в его шкуре. Сотрите мне память и отправьте туда, скажем, на три его жизни. Три жизни. Для нас меньше недели. Но я смог бы посмотреть на океан его глазами. Именно так все и работает. И так мы оказались здесь. Итак, мы пришли к тому, что именно нам нужно выбрать, какой жизненный опыт мы хотим испытать в этой жизни. Выберите, чего вы больше всего хотите – что доставляет вам наибольшую радость, и вперед, что бы вы ни выбрали. Вы можете не согласиться с этим взглядом, и это нормально. Верьте в то, во что хотите верить, если это помогает вам ощущать изобилие. В противном случае получается, что не вера служит нам, а мы ей. Кто-то может сказать, «Если избавиться от войны, вражды и сражений», наш мир станет намного лучше. Отвечу, что в определенный момент мы к этому и придем. Но до сих пор этого не случилось. И главным образом потому, что мы сами не хотели этого. Это истинная правда. Большинство душ приходит сюда именно для сражения, для того, чтобы испытать этот опыт. Много лет назад Находясь во внетелесном путешествии, я встретился с забавными существами. Они очень заинтересовались местом, где я обитаю физически, очаровались моим рассказом и тут же решили наведаться на нашу планету. Я сообщил им о наших войнах. Пытался объяснить, что это такое и какие эмоции им сопутствуют. Ведь сражение вызывает целый спектр разнообразных эмоций. Ненависть, зависть, товарищество, страх, боль. И все они проявляются по максимуму. Удовольствие может усилиться до максимума, боль — до предела, бег — до изнеможения, насилие над телом — до грани возможного. Чем больше я говорил, тем больше увлекались мои новые знакомые. Им было сложно понять услышанное, но они настолько заинтересовались, что решили во что бы то ни стало попасть к нам и испытать все это. Что, вероятно, означает, что они умрут в своем мире, а затем их большие сущности спустятся по ступеням в наш мир, чтобы обрести тело и пережить то, что испытываем мы. Кое-что, о чем стоит подумать, проживая свой день. Цель нашей жизни — опыт сам по себе. Вот так просто и одновременно сложно».